12 -е. тупик с предупреждением такого рода приходилось считаться я затормозил человек был высок и светловолос обращаться с винтовкой он умел по-прежнему держа меня на прицеле он дважды мотнул головой в сторону я воспринял это как предложение выйти из кабины спустившись на землю я показал ему пустые руки Когда я подошел к нему, из-за грузовика вышел еще один мужчина в сопровождении девушки. За моей спиной раздался голос Коукера. «Опусти свою пушку, приятель, ты у меня как на ладони!» Светловолосый поглядел в сторону Коукера. Я мог бы прыгнуть на него в этот момент, но я сказал, он прав. И вообще мы люди мирные. Светловолосый неохотно опустил винтовку, Коукер, который спустился из своего грузовика под прикрытием моей машины, вышел из-за прикрытия. «В чем дело?» — спросил он. «Человек человеку волк?» «Вас только двое», — спросил второй человек. Коукер взглянул на него. «А вы чего ждали? Целой бригады?» «Нет, нас только двое». Все трое облегченно вздохнули. Светловолосый объяснил. «Мы думали, что вы какая-нибудь банда из большого города. Мы все время ждем, что они начнут набеги за продовольствием». «А, — сказал колкер значит, вы давно уже не видели больших городов. Если это ваша единственная забота, можете спать спокойно. Все банды, какие там есть, озабочены сейчас совсем другим. Они делают, если мне будет позволено так выразиться, то же самое, что и вы». «И вы думаете, что они не придут сюда?» «Я совершенно уверен, что нет». Он оглядел их. «Вы не из группы Бидли?» Они озадаченно переглянулись. «Жаль», — сказал Кокер. «Это была бы наша первая удача за очень долгое время». «А что такое группа Бидли?» — спросил Светловолосый. После нескольких часов в кабине, прогретой солнцем, я чувствовал себя совсем иссохшим и увядшим. Я предложил перенести разговор с улицы в какое-нибудь более подходящее место. Мы обошли грузовики, пробираясь через знакомый хаос ящиков, банок с чаем, окороков, мешков с сахаром, пакетов с солью и всего прочего, и вступили в небольшой бар. За Элем мы с Коукером коротко рассказали им обо всем, что мы делали что мы знали. Затем наступила их очередь. Как оказалось, они были активным отрядом группы из шести человек. Остальные, две женщины и один мужчина, остались дома, в здании, которое было избрано в качестве резиденции. 7 мая около полудня светловолосые и девушка мчались в автомобиле на запад. Они собирались провести две недели в Корнуолле, и им было очень весело в дороге, когда где-то поблизости от Крюкерна на них надвинулся из-за поворота двухэтажный автобус. Легковой автомобиль врезался в него, и последнее, что помнил светловолосый, была чудовищная громада автобуса, нависшая над ними, как скала. Он очнулся в постели, и, подобно мне, был поражен таинственной тишиной. Если не считать нескольких ссадин, мелких порезов и гулов в голове, ничего плохого с ним, видимо, не случилось. Полежав и никого не дождавшись, он отправился на разведку и понял, что находится в крошечной провинциальной больнице. В соседней палате он обнаружил свою девушку и еще двух женщин, из которых одна была в сознании, но не могла передвигаться, потому что нога и рука у нее были в гипсе. В другой палате оказалось двое мужчин. Один — вот этот его нынешний товарищ по группе, и другой — со сломанной ногой. Всего в больнице было 11 человек, из них восемь зрячих. Двое слепых были прикованы к постели и серьезно больны. Никто из обслуживающего персонала не появлялся. Светловолосому и его товарищам пришлось несколько труднее, чем мне. Они долго не решались покинуть больницу, делали все возможное для беспомощных больных, не понимая, что происходит, надеясь, что вот-вот кто-нибудь придет на помощь. Они не имели ни малейшего представления, что случилось со слепшими и как их лечить. Они могли только кормить их и стараться их утешить. Двое слепых умерли на следующий день. Третий исчез, и никто не видел, как он ушел. Пассажиры автобуса, пострадавшие при столкновении, были местными жителями. Едва оправившись, они ушли из больницы разыскивать родственников. Группа сократилась до шести человек, из которых двое были с переломами конечностей. К тому времени они осознали, что бедствие велико, и им, по крайней мере временно, придется рассчитывать только на себя. Но об истинном размахе случившегося они еще не имели представления. Они решили оставить больницу и найти более подходящее место, воображая, что в городах еще уцелело много зрячих, и дезорганизация может привести к разного рода эксцессам. Они ежедневно ожидали нашествия голодных, которые двинутся на них из разоренных городов, подобно армиям саранчи. Поэтому главной их заботой было запасать продовольствие и готовиться к осаде. Выслушав наше заверение в том, что такое нашествие совершенно исключено, они довольно уныло переглянулись. Странное это было трио. Светловолосый оказался служащим фондовой биржи, звали его Стивен Бреннелл. Его подруга была хорошенькая, отлично сложенная девушка, склонная иногда покапризничать и изобразить раздражение, но решительно не способная чему-либо удивляться по-настоящему. До катастрофы она чем только не занималась. Разрабатывала новые фасоны платьев и продавала их, исполняла мелкие роли в кино и из-за этого упускала верные шансы поехать в Голливуд, выступала хозяйкой в третьеразрядных клубах и уклонялась от исполнения этих обязанностей всеми доступными ей способами. Таким способом и был, вероятно, несостоявшийся пикник в Корнуолле. Она была непоколебимо убеждена, что с Америкой ничего серьезного не произошло, и что надо только немного продержаться, а там примчатся американцы и наведут порядок. Из всех, кого я встречал после катастрофы, это было самое спокойное существо. Правда, порой она тосковала по ярким огням рекламы, но в то же время она твердо верила, что американцы вот-вот восстановят все это. Третий член трио — смуглый молодой человек, имел против судьбы зуб. Он много работал и много копил, пока не завел собственную радиомастерскую, и у него была мечта. «Взгляните на Форда», — говорил он, — «и взгляните на лорда Нуфилда. Он начинал с велосипедной мастерской, которая была ничуть не больше моей радиомастерской. А чего он достиг? Такую же штуку проделаю и я. Но взгляните на эту дьявольщину, которая творится вокруг, это же нечестно!» судьба как ему казалось не желала больше фордов и нуфилдов но он не собирался покоряться это только перерыв неспосланный для его испытания придет время и мы снова увидим его в радиомастерской твердо стоящим на первой ступеньке к миллионерству но и они увы ничего не знали о группе микаэля единственно с кем они столкнулись была группа людей в деревне на границе с даван где двое с дробовиками порекомендовали им никогда больше не ходить в том направлении люди эти судя по всему были местными жителями коукер заметил что эта группа по видимому очень мала если бы у них была большая группа они бы меньше боялись и проявили бы больше любопытства утверждал он но если группа бидли все таки где нибудь поблизости «Мы рано или поздно найдем ее». Он повернулся к светловолосому и предложил. «Давайте держаться вместе, как вы считаете? Мы умеем работать, а когда мы найдем их, нам всем будет проще договориться с ними». Трое вопросительно переглянулись и затем кивнули. «Ладно», — согласился светловолосый, «помогите нам погрузиться и поедем». По-видимому, Чаркот Волдхаус был некогда укрепленным замком. Сейчас его укрепляли заново. Когда-то в прошлом защитные ров осушили, однако Стивен считал, что ему удалось удачно нарушить дренажную систему, и ров постепенно вновь заполнится водой. Он планировал затем взорвать засыпанные участки рва и восстановить круговую защиту полностью. Наши новости лишили эти приготовления всякого смысла и вызвали у него некоторые уныние и досаду. Каменные стены дома были толстые. Из трёх окон фасада торчали пулемётные дула, и ещё два пулемёта были установлены на крыше. В холле был наготове небольшой арсенал миномётов и огнемётов, которыми он очень гордился. «Мы нашли военный склад», — объяснил он, — «и потратили целый день, чтобы стащить сюда это вооружение». «Глядя на коллекцию оружия, я впервые осознал, что будь катастрофа не такой сокрушительной, она принесла бы людям много больше страданий. Если бы уцелело хотя бы 10-15% населения, весьма возможно, что крошечные общины вроде этой действительно были бы вынуждены жестоко отбиваться от наседающих толп голодных людей». Но в настоящей ситуации Стивен, видимо, совершил свои военные приготовления напрасно. Впрочем, не все. Я показал на огнеметы. «Это может пригодиться против трефидов сказал я. Он ухмыльнулся. «Вы правы. Очень действует. Единственное, для чего мы их применяли. И, кстати, это единственное оружие, которое обращает трефидов в бегство. Можете в клочья разбить трифида пулями». Он с места не сдвинется. Наверное, они просто не знают, с какой стороны идет уничтожение. Но дайте им попробовать горячего из этой штуки, и они удерут со всех ног. «Сильно они вам досаждают?» — спросил я. Оказалось, что не очень. Время от времени один, а то и два или три приближаются к дому, и тогда их отгоняют огнеметом. Во время экспедиции группа несколько раз попадала в опасные положение но обычно они покидают грузовик только в застроенных районах, где трифиды встречаются редко. Вечером, после наступления темноты, мы все поднялись на крышу. Луна еще не взошла. Ландшафт перед нами тонул в непроглядном мраке. Сколько мы ни вглядывались, никому из нас не удалось разглядеть ни малейшего огонька и никто из группы Стивена не видел в дневное время ничего похожего на дым. Когда мы возвращались в освещенную лампой комнату, я был в подавленном настроении. «Остается только одно», — сказал Коукер. «Придется разделить район на участки и обшарить их». Но в голосе его не было убежденности — По-моему, он считал подобно мне, что группа Бидли продолжала бы по ночам сигнальный свет, а днем давала бы сигнал как-нибудь иначе, например, столбом дыма. Однако более разумного предложения не было, и мы принялись трудиться над картой района, размечая участки и стараясь при этом, чтобы каждый участок включал возвышенности для лучшего обзора. На следующее утро мы отправились на грузовике в город, И оттуда разъехались на легковых машинах в разные стороны. Поиски начались. Вне всякого сомнения, это был для меня самый печальный день с тех пор, как я бродил по Вестминстеру в поисках Джазеллы. Правда, на первый взгляд было не так уж плохо. Была пустынная дорога под солнцем, была свежая зелень раннего лета. Были дорожные указатели, которые по-прежнему показывали, как попасть в Эксетер и уэст, и в другие места. Иногда, хоть и редко, были птицы. И были цветы у проселочных обочин, такие же, как всегда. Но было и другое. Были поля, где валялись трупы коров и бродил слепой скот, ревели от боли недоенные коровы, отрешенно стояли пугливые овцы, запутавшиеся в зарослях ежевики или в колючей проволоке, а другие овцы бесцельно кружили по пастбищам или умирали от голода с выражением упрёка в слепых глазах. Проезжать вблизи от ферм становилось тошно. На всякий случай я оставил себе для вентиляции только узкую щель в верхней части окна, но я закрывал и эту щель, когда впереди на дороге показывалась ферма. Трифиды были на свободе. Я видел, как они ковыляют через поля, как неподвижно стоят возле изгородей. На многих фермерских дворах они нашли себе по вкусу кучу отбросов и угнездились в них, терпеливо ожидая, пока мертвый скот достигнет должной стадии разложения. Я смотрел теперь на них с омерзением, какого они прежде никогда во мне не вызывали. «Чудовищные, чуждые нам твари». Кто-то из нас вызвал их к жизни, и кто-то из нас в безоглядной алчности расселил по всему свету. Мы не можем даже винить за них природу. Мы их создали сами, как создавали прекрасные цветы или гротескные пародии на собак. Я возненавидел их не только за плотоядность, им шло на пользу наше бедствие, они процветали на наших трупах. Шли часы, и ощущение одиночества нарастало. На каждом холме, на каждой возвышенности я останавливался, чтобы осмотреть окрестности в полевой бинокль. Однажды я заметил дым, но когда подъехал, то увидел всего лишь несколько вагонов, догорающих на рельсах. Не знаю, что там произошло, кругом по-прежнему не было ни души. В другой раз флаг на шесте погнал меня к какому-то домику, но в домике было тихо. Потом на склоне отдалённого холма я заметил мелькание чего-то белого, Однако, направив туда бинокль, я обнаружил несколько мечущихся в панике овец и среди них три фида, которые раз за разом безрезультатно бил жалом в их защищенной шерстью спины. Живых людей я не видел нигде. Я сделал остановку, чтобы поесть. Я ел быстро, вслушиваясь в тишину, которая действовала мне на нервы, торопясь скорее закончить и снова пуститься в путь, чтобы слышать хотя бы шум мотора. Начались галлюцинации. Я видел руку, машущую мне из окна, но это оказалась не рука, а ветка дерева, качающаяся перед домом. Я видел посредине поля человека, который стоял и смотрел в мою сторону, но в бинокли рассмотрел только пугало. Я слышал зовущие голоса, еле слышные за шумом мотора. Я останавливался и выключал двигатель, но голосов не было, не было ничего. Только где-то вдали мычала недойная корова. Мне пришло в голову, что по всей стране, наверное, разбросаны одинокие мужчины и женщины, которые считают, что они остались одни, что только они уцелели в катастрофе. И я испытывал к ним острую жалость. Всю вторую половину дня я буквально в отчаянии продолжал упрямо рыскать по своему участку, уже потеряв всякую надежду. В конце концов, однако, я пришел к убеждению, что в этом районе большая группа людей может остаться незамеченной только в том случае, если будет искусно прятаться. Я не был в состоянии обшарить каждый проселок и каждую тропинку, но зычные звуки моего сигнала огласили на участке каждый акр. Тогда я сдался и поехал обратно в город. Я вернулся к нашему грузовику в самом мрачном настроении. Никого еще не было, и чтобы провести время и избавиться от холода в груди, я зашел в ближайший кабачок и налил себе хорошую порцию бренди. Следующим вернулся Стивен. Видимо, поездка подействовала на него так же, как на меня. В ответ на мой вопросительный взгляд он только помотал головой и схватился за бутылку. Минут через десять к нам присоединился тщеславный радиомастер, Он привез с собой обалдевшего, растрепанного парня, который не мылся и не брился, наверное, несколько недель. Этот субъект болтался на дороге. Видимо, это занятие было его единственной профессией. Как-то вечером, он не помнил даже, в какой день, он забрался на ночь в отличный сарай. Накануне он прошел больше, чем обыкновенно, и потому заснул, как убитый. На следующее утро он проснулся в мире кошмаров. Он до сих пор не уверен, кто сошел с ума. Он сам или остальная вселенная? У нас составилось мнение, что хотя он может быть немного и не в себе, но у него сохранилось ясное и точное представление о том, как поступают с пивом. Прошло еще полчаса, и появился Коукер. Он вошел в сопровождении здоровенного щенка и поразительно старой леди. Она была, видимо, в самом лучшем своем платье. Ее чистота и аккуратность разительно контрастировали с обликом нашего первого новобранца. Она с благовоспитанной нерешительностью остановилась в дверях кабачка. Коукер взял на себя церемонию представлений. «Это миссис Форсетт», — прусгласил он. «Единственная владелица универсального магазина Форсетта в коллекции из десятка домишек, двух пивных и одной церквушки, каковая коллекция известна под названием Чиппингтон-Дюни». «Миссис Форсет умеет готовить. Знали бы вы, как она готовит!» Миссис Форсет приветствовала нас с достоинством, приблизилась с уверенностью, уселась с осмотрительностью и снизошла к предложенному ей стаканчику портвейна, за которым последовал еще один стаканчик. В ответ на наши расспросы она призналась, что в роковой вечер и последовавшую за ним ночь она очень крепко спала. Почему так случилось, она не стала рассказывать, а мы не стали спрашивать. Она спала, и поскольку её никто не беспокоил, она проспала до полудня. Проснувшись, она почувствовала себя неважно и потому не поднималась до вечера. Ей показалось странным, но знаменательным, что никто не потребовал её за прилавок. Когда она наконец встала и подошла к двери, она увидела в своём саду одну из этих трефидных тварей, и человека, лежащего на тропинке перед воротами, точнее, его ноги. Она уже хотела выйти и посмотреть, что с ним, но тут Трифид шевельнулся. Она едва успела захлопнуть дверь. Вероятно, для нее это было неприятным переживанием. Воспоминание о нем подвигло ее на третий стаканчик портвейна. Затем она стала ждать, пока кто-нибудь придет и уберет Трифида и труп. Ей было странно, что никто не приходит, но она не испытывала особых неудобств, потому что продуктов в магазине было достаточно. Так она и ждала, когда Коукер заметил дым её печки, отстрелил у трефида верхушку и зашёл посмотреть, что у неё делается, объяснила она, с восхитительной рассеянностью наливая себе четвёртый стаканчик. Она угостила Коукера обедом, а он в благодарность дал ей совет — Было нелегко внушить ей представление об истинном положении вещей. Отчаявшись, он предложил ей самой поглядеть на то, что делается в деревне, только держаться подальше от Трифидов, а он к пяти часам вернется и узнает ее мнение. Он вернулся и увидел, что она полностью собралась, уложила багаж и готова ехать немедленно. Вечером, вернувшись в чарку толдхаус мы снова обступили к карту. Коукер принялся намечать новые районы поисков. Мы следили за ним без всякого энтузиазма. И тогда Стивен сказал то, что думали все, в том числе и сам Коукер. «Послушайте, мы обшарили все в радиусе 15 миль. Ясно, что поблизости их нет. Или ваши сведения не верны, или они решили здесь не останавливаться и поехали дальше. Я считаю, что продолжать поиски так, как сегодня, не имеет смысла». Коукер положил циркуль. «И что же вы предлагаете?» «Понимаете, по-моему, мы могли бы очень быстро и очень точно проделать всё это с воздуха. Бьюсь об заклад, всякий, кто услышит звук мотора, а самолёта немедленно выскочит и начнёт подавать какие-нибудь знаки». Коукер покачал головой. как это мы раньше об этом не подумали? Нужен, конечно, вертолёт. Только где его найти? И кто будет пилотом? «Я берусь запустить в воздух такую штуку», — уверенно сказал радиомастер. Что-то в его тоне вызывало сомнение. «А вы хоть раз водили вертолет?» — спросил Коукер. «Нет», — признался радиомастер. «Но я думаю, что там ничего такого сложного нет, была бы сноровка». «Хм», — сказал Коукер, недоверчиво глядя на него. Стивен вспомнил, что неподалеку находятся две базы ВВС, от Йовела начиналась линия аэротакси. Вопреки нашим сомнениям, радиомастер не ударил лицом в грязь. Он был очевидно убежден, что инстинктивное знание механизмов не подведет его. Повозившись полчаса, он поднял вертолет в воздух и привел его в Чаркот. Четыре дня подряд машина парила над районом по расширяющимся окружностям. Два дня наблюдения вел Коукер, на остальные два дня его заменил я. Всего мы обнаружили десять небольших групп. Ни в одной из них ничего не знали о группе Бидли, и ни в одной из них не было джазеллы Заметив группу, мы садились. Обычно она состояла из двух или трех человек, самая крупная состояла из семи. Они с радостной надеждой встречали нас, но их интерес к нам сразу пропадал, как только они узнавали, что мы не являемся разведывательным отрядом спасателей, а представляем такую же небольшую группу. Мы не могли предложить им ничего, чего бы они не имели. Некоторые в своем разочаровании начинали разговаривать в оскорбительных и угрожающих тонах, но большинство снова впадало в апатию. Как правило, они не высказывали желание объединяться с другими группами. Они хотели только набрать всего побольше, устроиться поуютнее и ждать американцев, которые уж просто-таки обязаны найти какой-нибудь выход. Эта идея была широко распространена и глубоко укоренилась. Наше заверения что выжившие американцы, скорее всего, по горлу заняты своими делами, воспринимались как попытки облить холодной водой. «Американцы», — утверждали они, — никогда бы не допустили, чтобы такое безобразие случилось у них в стране. И все же, невзирая на веру в доброго американского дядюшку, мы оставляли каждой группе карту с расположением всех других групп, обнаруженных на этот день. Так что, если бы они передумали, они могли бы объединиться с ними. Эти полеты далеко не были развлечением, хотя они во всяком случае были лучше одиноких поездок по пустынным полям. Однако в конце четвертого дня было решено прекратить поиски. Так, по крайней мере, решили остальные. У меня было совсем другое отношение к этому. У меня была личная цель. Они же искали и могли найти только незнакомых людей. Для меня поиски группы Бидли были средством, а не самоцелью. Если бы я нашел ее, и Джозеллы там бы не оказалось, я бы все равно продолжал искать. Но я не мог ожидать, чтобы остальные бросили все и посвятили свое время моим личным делам. Мне было странно, что я нигде не встретил ни одного человека, который бы кого-нибудь искал. Если не считать Стивена и его подруги, каждый был отрезан от всех друзей и родных, соединявших его с прошлым, и начинал новую жизнь с совершенно незнакомыми людьми. Один только я очень быстро обрел новую привязанность за такой короткий срок, что даже не подозревал, какое это будет иметь значение для меня. После того, как решили прекратить поиски, Коукер сказал. «Ну ладно, теперь следует подумать, что мы будем делать для себя». «Будем запасаться на зиму и жить», — отозвался Стивен. «А что же еще?» «Я всё время думаю об этом», — сказал Коукер. «Возможно, какое-то время этого будет достаточно. А потом?» «Если даже у нас кончатся запасы, не страшно», — сказал радиомастер. «Кругом всего полно». «Американцы будут здесь до Рождества», — объявила подруга Стивена. «Послушайте», — терпеливо сказал Коукер. «Давайте пустим американцев по ведомству журавлей в небе». «Напрягитесь и представьте себе мир, в котором нет никаких американцев. Можете?» Девушка вытаращила на него глаза. «Куда же они девались?» — сказала она. Коукер печально вздохнул. Он повернулся к радиомастеру. «Эти магазины и склады будут существовать не вечно. В новом мире нам дан хороший старт. Для начала у нас на руках порядочный капитал, но он исчерпается». Правда, мы не съедим всего, что можно взять, всего не съесть даже нашим внукам, но ведь съестное долго не протянет, больше его часть испортится. И речь не только о еде. Рассыплется рано или поздно все, может быть, и не так скоро, но наверняка. Если мы хотим иметь в следующем году свежую пищу, ее нам придется выращивать самим. И, может быть, еще не так скоро, но все-таки наступит время, когда нам придется делать самим все. Наступит время, когда износится или проржавеет последний трактор, кончится горючее, и мы окончательно вернемся к природе и благословим лошадей, если они у нас еще будут. Сейчас у нас передышка, неспосланная нам небом передышка, и мы должны воспользоваться ею, чтобы прийти в себя и приняться за дело. Позже нам придется пахать, еще позже учиться ковать лемехи, а еще позже учиться выплавлять железо. «Мы сейчас на пути, который поведет нас назад, назад и назад, пока мы не научимся, и столько мы сможем научиться, производить все, что потребляем. Только тогда мы остановимся на этом пути в первобытное состояние. Но как только мы остановимся, мы, вероятно, снова медленно поползём вверх». Он оглядел нас, чтобы удостовериться, следим ли мы за его словами. «Мы можем сделать это». «Если захотим. Самое ценное в нашем хорошем старте — это знание Мы избавлены от тех трудностей, которые пришлось преодолевать нашим предкам. Все, что нам надо, содержится в книгах. Нам остается только взять на себя труд, пойти и прочесть их». Все глядели на Коукера с любопытством. Они впервые слышали, как он ораторствует. «Я читал историю», — продолжал он. И знаю из нее, что для использования знаний необходимо свободное время. Там, где каждому приходится работать ради куска хлеба до седьмого пота, и где нет ни минуты свободного времени для мысли, там знание застаивается, и народ тоже. Люди, которые мыслят, не являются производителями материальных благ. Они, как может показаться, почти полностью живут за счет других. Но в действительности они представляют собой долгосрочный вклад. «Знания вырастали в больших городах и институтах. Их содержал труд на полях и в малых городах. Вы с этим согласны?» Стивен сдвинул брови. А «Более или менее, но я не понимаю, к чему вы клоните». «А вот к чему. Рациональное количество людей в общине. Наша община, благодаря своему размеру, может рассчитывать только на животное существование и деградацию». Если нас по-прежнему будет всего 10 человек, то нам конец. Неизбежно постепенное и бессмысленное вымирание. Когда пойдут дети, мы сможем урвать от наших трудов очень немного времени, чтобы дать им хотя бы самое зачаточное образование. Пройдет поколение, и мы будем иметь дикарей или олухов. Для того, чтобы удержаться на нынешнем уровне, чтобы иметь возможность использовать знания в библиотеках, нам необходим учитель, врач и руководитель. «Мы должны быть в состоянии прокормить их, пока они помогают нам». «Ну?» — сказал Стивен после паузы. «Я все думаю о той общине, которую мы с Биллом видели в тиншиме Мы вам о ней рассказывали. Женщина, которая там верховодит, нуждается в помощи. Нуждается отчаянно. У нее на руках 50 или 60 человек, из них всего дюжина зрячих. Так у нее дело не пойдет. И она это знает» но не желает признавать это перед другими. Она не попросила нас остаться, потому что не желает быть у нас в долгу. Но она была бы рада, если бы мы вернулись и попросили принять нас. «Господи», — сказал я, — «вы хотите сказать, что она намеренно пустила нас по ложному следу?» «Не знаю. Возможно, я несправедлив к ней. Но разве не странно, что мы не нашли здесь никаких следов Бидли и компании?» Одним словом, не знаю, добивалась ли она этого, но в результате я все же решил вернуться туда. Хотите знать почему? На это есть две причины. Первая. Если эту общину не взять в руки, она разложится, и это будет с рамом и растратой человеческого материала. Вторая причина. В Тиншеме гораздо удобнее, чем здесь. Там есть ферма, которую ничего не стоит привести в порядок. Практически поместье там является самодавляющей хозяйственной единицей, а при нужде оно может быть и расширено. Еще важнее такое обстоятельство. Тиншимская община достаточно многочисленна, чтобы выкроить время для обучения и нынешних слепых, и их зрячих детей, и я приложу все усилия, чтобы это сделать. А если надменный мисс Дюран это не понравится, пусть она пойдет и утопится. Теперь дело вот в чем. Я думаю, что смог бы сделать это и сам. Но я уверен, что если бы мы поехали туда всей компанией, мы бы все реорганизовали и наладили работу в течение нескольких недель. И мы бы жили в общине, которая будет расти и предпримет чертовски удачную попытку выдержать, несмотря ни на что. Или нам остается сидеть здесь, маленькой группкой, обреченной на деградацию и отчаянное одиночество. Ну, что вы на это скажете? Были споры, были вопросы о деталях, Но по существу сомнений почти не было. Те, кто выезжал на поиски, знали, что такое отчаянное одиночество. Ни у кого не было привязанности к нынешней резиденции. Ее в свое время выбрали как хорошую оборонительную позицию, и только. Большинство уже не в стало переносить полную изоляцию от мира. Мысль о более многочисленной и разнообразной компании уже сама по себе была привлекательной. Через час разговор шел о транспорте и порядке переезда, и предложение Коукера было принято окончательно. Сомневалась еще только подруга Стивена. «Этот самый Тиншин, он хоть значится на карте?» спросила она недовольно. «Не беспокойтесь», — утешил ее Коукер. «Он значится на всех лучших американских картах». Рано утром на следующий день я понял, что в Тиншем я не поеду. Быть может, когда-нибудь потом, но не сейчас. Моим первым побуждением было ехать со всеми, хотя бы для того, чтобы выжить из мисс Дюран правду о группе Бидли. Но я вновь вынужден был с беспокойством признаться, что не уверен, с ними ли джазелла ведь, говоря по правде, все сведения, которые мне удалось собрать, говорили не в пользу этого. Через Тиншем она почти наверняка не проезжала. Но если она уехала не за группой Бидли, то куда? Маловероятно, чтобы в университете имелся еще один адрес, который я проглядел. И тут, словно вспышка света, меня озарило воспоминание о нашем разговоре в той роскошной квартире. Я как бы вновь увидел Джозеллу, как она сидит в голубом бальном платье, и огни свечей вспыхивают в бриллиантах. Мы говорили, «А как насчет Сассекского Даунса? Я знаю там, в северной стороне, славный старый фермерский дом». И тогда я понял, что мне делать. Утром я сказал об этом кокеру Он мне сочувствовал, но явно старался не слишком меня обнадеживать. «Ну что ж, поступать как вам кажется, лучше», — сказал он. «Я надеюсь...» Ну, в общем, вы знаете, где мы будем находиться, и вы можете оба приехать в тиншем и помочь нам протаскивать эту бабу через обруч, пока она не образумится. В то утро разразилась непогода. Лил проливной дождь, когда я снова влезал в знакомый грузовик. Коукер вышел проводить меня. Я знаю, почему он это сделал. Он никогда не говорил об этом ни слова, но я чувствовал, что его мучают воспоминания о своем первом отчаянном предприятии и о его последствиях. Он стоял возле кабины, волосы его слиплись, по лицу и за шиворот текла вода, и он протянул мне руку. «Будьте осторожны, Билл. Карет скорой помощи у нас теперь нет, а ваша подруга наверняка предпочитает, чтобы вы явились к ней в целости и сохранности. Желаю вам счастья» и передать ей мои извинения за всё, когда вы её найдёте. Он сказал «когда», но звучало это как «если». Я пожелал им удачи в Тиншиме, затем я включил зажигание, и грузовик, разбрызгивая грязь, помчался по мокрой дороге.